А, впрочем, кто скажет нам, где граница между сном и бодрствованием? Да и намного ли разнится жизнь с открытыми глазами от жизни с закрытыми? Разве человек одновременно слепой, глухой и немой, и лишенный рук и ног, не живет? Разве во сне мы не смеемся, не любим, не испытываем радостей и ужасов, иногда гораздо более сильных, чем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 Цвет наделал целый ряд глупостей. Вечером после скачек, еще томясь стыдом и жалостью от своего выигрыша, он вдруг вспомнил грубый окрик Волдалаева, разозлился задним числом и по совету возлековавшего Тоффеля послал хриплому великану вызов на дуэль. Секунданты, драгунский безусый корнет и молодой польский поддельный графчик, привезли согласие Волдалаева и... Передали даже его подлинные слова. Он сказал сердито, «Я продарявлю этого цвета так, что от него останется только запах». «И он это может», — прибавил от себя, важно нахмурившись, Корнет. «Он бывший ахтырец и знаменитый бритер». Тенто может, уверенно подтвердил граф. А вспыхнувший от нового оскорбления цвет подумал, —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 Стоял перед ним в половину оборота в двадцати шагах нелепо огромный, красноносый, спокойный, с опущенными и растопыренными руками, со слегка наклоненной головой. Правое его ухо, пронизанное солнечным лучом, олело ярким пятном под круглой касторовой шляпой. Остатки гнева, путихшего за ночь, совсем испарились из души цвета. Я...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 После соленых закусок Волдалаев и Цвет были на «ты». За первой дюжиной шампанского Волдалаев уступил Ивану Степановичу Кабылу Сатанеллу в цене пяти тысяч рублей. Цвет только повернул слегка глаза на Тофеля, и перед ним мгновенно очутилась чековая книжка. — Пишите, Иван Степанович, — сказал Тофель с мрачным удовольствием. — Пишите. — А к полуночи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 чтобы я их мог целовать в самый храп, в мордочку безнаказанно. Ура! Поедем в купеческий клуб, — сказал где-то в пространстве Волдалаев. Там французские шулера, там я проиграл сотню тысяч. Есть езда? — ответил с добродушной готовностью Цвет. Но сперва...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 постоянно менял жакеев и доверял только посредственным и малознающим тренерам. Свет согласился. С этого времени его лошади стали забирать все первые призы. Мало того, однажды подстрекаемый внезапным и нелепым припадком честолюбия, он вызвался сам лично участвовать в джентльменской скачке.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 добранравную спокойную девятилетнюю кобылу ростом в шесть с половиной вершков по имени Мадемуазель Барбе. Он сам дал своему патрону несколько уроков верховой езды на маленьком конюшеном подроме. Цвет, галопирующий в крошечном английском седле на огромной гнедой лошади, напоминал ему фокстерьера, балансирующего на ребре обледенелой крыши. Часто цвет оборачивался на Тритчеля,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 Его широкий образ жизни скоро обратил на себя внимание и оцвете стали негласным образом наводить справки. Но придраться было не к чему. На лицо оказывались и полученные наследства, и поразительные выигрыши на бирже. К тому же он чрезвычайно щедро разбрасывал деньги. На благотворительных вечерах, концертах, базарах, общественных подписках, алтереях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 Но ни с одним человеком он не сошелся за это время, никому не прикоснулся близко душой. С той же чудесной способностью двойного зрения, с какой цвет мог видеть рельеф императрицы и год чеканки на золотой монете, зажатой в кулаке Тоффеля, или угадать любую карту из колоды, так же легко он читал в мыслях каждого человека. Свету нужно было для этого пристально и напряженно, вглядевшись в него, вообразить внутри самого себя его жесты, движения, голос, сделать в тайне свое лицо как бы его лицом, и тотчас же после какого-то мгновенного, почти необъяснимого душевного усилия, похожего на стремление перевоплотиться перед светом, раскрывались все мысли другого человека, все его явные, потаенные и даже скрываемые от себя желания, все чувства и их оттенки. Это состояние бывало похоже на то, как будто бы цвет проникал сквозь непроницаемый колпак в самую середину чрезвычайно сложного и тонкого механизма и мог наблюдать, незаметную извне запутанную работу всех его частей — пружин, колес, шестерней, валиков и рычагов. Нет, даже иначе. Он сам как бы делался на минуту этим механизмом во всех его подробностях и в то же время оставался самим собою, цветом, холодно наблюдающим мастером. Такая способность углубляться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 И каждый день свет чувствовал, как в нем нарастает презрение к человеку и отвращение к человечеству.